Следствие пыталось выставить Энцо сообщником преступлений, в которых обвиняли Паскуале. На этом факты заканчивались и начинались предположения. Возможно, Надя утверждала, что Энцо склонял Паскуале к преступлениям не политического, а уголовного характера. Она могла, например, заявить, что ряд кровавых расправ, в том числе убийство Бруно Сакаву, совершил Паскуале, а спланировал Энцо.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 Между тем, обвинения против Энсо за нехваткой доказательств лопались одно за другим. Машина правосудия зазбоила и сбавила обороты. Он провел под арестом несколько долгих месяцев, но уличающих его фактов набралось ничтожно мало. Старая дружба с Паскуале, участие в собраниях рабоче-студенческого объединения во времена Сан-Джованни Атедучо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 Больно уж он умный, все молчком да молчком, а сам в своем бэйсик сайт миллионами ворочил. А главное, связался с Линой Чирулло, и она им крутила как хотела. Вот уж у кого черная душа. Она еще умнее, чем он, и еще опаснее. Эта парочка на все способна. Пересуды сплетников привели к тому, что уже никто не сомневался. Лила и Энцо, кровавые убийцы, благодаря своей хитрости, сумевшие выйти сухими из воды.